Глава пятая Если бы ещё знать, как это сделать. Тяжело вздохнула, чувствуя, что ещё немного и от жалости к себе разревусь. Столько потрясений за пару дней ни один человек не выдержит. Как с ума не сошла, не знаю. Хотя вот уже с домовыми разговариваю. «Ты это брось! Нечего водоразлив тут устраивать!» Сердито прикрикнул на меня Харитон, забавно закинув ногу на ногу. И так крыша прохудилась, дождём погребок залила а просушить некому». «Угу», — схлипнула рассеянно, осмотревшись. «И грязно очень. Бабуля не одобрила бы». «Ты меня отцепляй и идем отсюда», — напомнил домовой, даже рукой дернул, отчего ржавые цепи противно лязгнули. «А чего сам не отцепляешься?» Проговорила, подозрительно сощурившись. «Домовые вроде как умеют перемещаться по только им ведомым путям. Странный ты какой-то, неопрятный и на домового совсем не похож». «Чегось?» Возмущённо подпрыгнул на одном месте Харитон и, сотрясая кулачками, принялся выговаривать. «Если чего не знаешь, к ним мели. Капкан-то ведьмин. Как из него выбраться? А грязен да оборван, потому как шёл издалека. Чего, значит, на домового не похож? Да мы... да я... у истоков стояли, силушку боюкали ведьмам завсегда помогали». «Откуда мне знать, что ты правду говоришь? Отпущу тебя, ты меня по голове тюкнешь и... клятву дам, дура» ну жена-то мне больно. К своим шёл. Давно мать не видел». Рыкнул Харитон и, чиркнув по ладони ножом, невеста, откуда взявшимся, проговорил не делом, ни словом ведьму «Эмилия». Подсказала домовому, заметив паузу в его клятве и вопросительный взгляд, обращённый на меня. «Ведьму Эмилию не обижу». «Ну что, довольна?» «Все вы ведьмы недоверчивы больно». «Откуда я знаю, что это была клятва?» «Сам сказал, ведьма, я не обученная, еще и силы какой-то нет». Ехидным голосом протянула, тут же добавив, «Где вспышка света? Что клятва твоя принята? Ну или на худой конец грох?» Договорить я не успела. Над головой раздался неясный, но громкий шум, а через секунду с потолка полилась вода. «Дождь, что ли, пошел?» Пробормотала я, подставив ладошки под мутную воду и все еще с сомнением, посмотрев на взгрустнувшего домового, проговорила «Ладно» показывая как это с тебя снять». С первого раза сдвинуть намертво прикипевшую петлю мне не удалось, как, впрочем, и со второго. Поминая бабулю добрым словом, я только с четвертого раза справилась с упрямой железкой и с витиеватым ругательством отбросила от себя ржавый капкан. «Идем, что ли, отсюда? Дома у меня чай есть и колбаса с батоном. Подкрепишься и пойдешь, куда шел», — проговорила я, первый направившись к ступеням. На улице действительно шёл дождь. Тяжёлые крупные капли шумом ударялись о камни, о травинке и листву, смывая накопившуюся за несколько дней пыль. Бегать под проливным дождём, а потом, укутавшись в тёплое одеяло, смахивая с носа капельки воды, и пить горячий чай с малиновым вареньем я любила. Но сегодня к дождю присоединился ветер, который, словно оголодавший зверь, набросился на меня, грозя опрокинуть навзничь. Так что до дома я добиралась мелкими перебежками, то и дело цепляясь за забор и клумбы. Но каково же было моё удивление, когда, заскочив в прихожую, я увидела там Харитона. В чистой, заштопанной одежонке, с убранными в косу волосами и расчёсанной бородой. Ты бы, хозяйка, не зыркала на меня своими глазищами, а шла бы переодеваться. Да ноги сперва вытри а коврик, а то грязь в дом натащишь. А я пока месть чая налью и бутербродов сделаю. Ошарашил меня своими словами домовой, важно вытирая руки о полотенце. А ты как... Выдавила себя, но тут же поняла, что задала глупый вопрос. устало махнула рукой и направилась к лестнице. Спустя несколько минут, укутавшись в простыни, одежды чистой и сухой у меня не было. Я уже сидела на кухне за столом, пила вкусный со смородинным листом чай и ела блинчики. Я муку нашёл, масло и яйца. На молоке-то было бы повкуснее. Попенял меня Харитон, подкладывая в тарелку блинчики. «Завтра тесто на пироги поставлю». «Ты бы, хозяйка, яиц прикупила, а лучок я на грядке возьму». «Хозяйка?» — уточнила сразу, как только прожевала горячий блин и запила его чаем. «Ну так сама привечала, в дом позвала, чаю обещала». Ответил Харитон, как ни в чем не бывало, продолжив печь блины. «Соль, думаю, пока достаточно, а вот мыла мало. Дом уж больно запущен, отмывать много». «Подожди, Харитон, это я чего, пригласив тебя в дом...» «Себе домового завела?» «Я тебе не кошка, чтоб заводить!» Рассердился домовой, шмякнув мне на тарелку очередной зажаристый кружок. «Сам выбираю, где остаться кому служить. Ежели ко мне с добром, так и я с помощью». «С помощью?» — эхом повторил и чувствуя, что глазам все же подступили предательские слезы. «А чего не помочь? Дело доброе, еще и ведьма не обученная. Мир без силы. Пропадешь!» Добродушно проворчал домовой и, ласково улыбнувшись, проговорил — Ты мне покажи только, как банка жестяная открывается. Чую, мясом пахнет от неё, а как открыть — не разумею. Завтра я б похлёбки сварил, а то поде голодала Ты про тушёнку, что ли? Уточнила и, шмыгнув носом, добавила. Покажу. Ещё я привезла крупу разную и макароны. Только масло сливочное забыла. И молока, правда, нет. Так завтра с утра на рынок местный сбегаешь. Беспечно отмахнулся Харитон, наконец присев за стол и потянув к себе вторую тарелку с блинами. «А я не знаю, где он». Пробормотала и истерично хохотнув продолжила. «Не знаю, где я вообще нахожусь. Что за мир такой с домовыми и ведьмами?» «Это чего? Совсем-совсем не ведаешь». Ошеломлённо выдохнул домовой, от изумления даже позабыв, что затолкал в рот блин. Он так и свисал из его чуть приоткрытого рта печальной тряпочкой. «Совсем». Снова шмыгнула носом и всё-таки разревелась.